Глава шестая. Мне показалось, что воздух вокруг стал разряженным. Шумевшие в темноте деревья словно высасывали кислород. Я копалась в памяти, глядя на улыбавшегося мне Керемию. Я вспомнила, как читала записи своей младшей сестры-близнеца Хины. Когда я разбирала вещи в ее квартире, рядом с кроватью обнаружила несколько тетрадей. В них самым подробным образом описывалось самое счастливое время в ее жизни. Не припоминаю, чтобы Хина отличалась особенной тягой к писательству. Так что находка меня удивила. Иероглифы были выведены с таким нажимом, что текст буквально кричал о том, что она просто не могла не писать. Возможно, в изложении на бумаге дорогих сердцу воспоминаний она находила утешение, помогавшее переносить тяготы жизни. Для нее не было ничего важнее детских лет. Проведенных вместе с отцом. Если бы Сагами не убил его, счастье продолжалось бы вечно. Хина была любимицей отца. Наверное, они просто подходили друг к другу. Как всякие близнецы, мы были почти одинаковы внешне. Но по характеру очень отличались. Папа особенно любил Хину. Почти все воспоминания сестры были связаны именно с отцом. Чуть реже Хина говорила о нем только тогда, когда описывала свою первую любовь. А вот она с матерью не было почти ни слова. Тем не менее я не могла сказать, что папа меня сторонился. Он всегда разговаривал со мной с нежностью в голосе. Раньше я частенько пробиралась на кухню к отцу вместе с Хиной. Тогда ресторан еще не был так популярен, так что времени у отца хватало. Новая сатэ из курицы с лимоном пользовалась все большим спросом. Так что теперь папа усиленно думал, как бы еще больше улучшить фирменное блюдо, а мы помогали ему с приготовлением новых версий. «Я знал вас еще десять лет назад», — тихо сказал Киримия. Текст, состоявший из фрагментов прошлого Хины, вдруг заканчивался как раз на том месте, где она описывала горький опыт первой любви. Едва ли ей было приятно вспоминать о том, что мысли первого в жизни возлюбленного были обращены не к ней, А к ее сестре, ко мне. Что же касается хронологии, то все указывало на то, что убийство отца произошло, скорее всего, как раз после окончания истории ее неразделенной любви. Хина упоминала, что ресторан уже набирал популярность, сате из курицы с лимоном оценили где-то через полгода после того, как оно появилось в меню. Преступление же произошло по прошествии еще полугода. Точно сказать нельзя. Но, судя по всему, история любви Хины закончилась как раз перед самым убийством. То есть, если бы она продолжила описывать дальнейшие отношения с Реном, ей пришлось бы затронуть и тему убийства отца. А этого она наверняка хотела избежать. Это преступление положило конец счастливому детству Хины. В своих записях она, несомненно, хотела сохранить только те незначительные радостные события, которые переживает любой обычный ребенок. Поймав тогда себя на этой мысли, я дочитала записи сестры до конца, и больше ничто в них не привлекло моего внимания. Даже само существование того Рена. Но я, кажется, упустила из виду кое-что важное. Упустила, что парня, которого Хина называла Реном, интересовала именно я. Она решила, что его интерес ко мне был любовным, что на самом деле было попросту невозможно. Я наблюдала за вами. Спокойный взгляд Керемии казался пронзительным. Поначалу меня просто заинтересовал набирающий популярность ресторан. Бревенчатое здание тоже смотрелось здорово. И тогда я решил зайти к вам по дороге из школы. Естественно, я был не в том возрасте, когда можно самостоятельно ходить по ресторанам, так что я просто решил при случае хоть одним глазком посмотреть, что там внутри. Но заглядывать в фасадное окно — не слишком хорошая идея. За такое могли и отругать. Так что я решил зайти с другой стороны здания. Его слова заставили мою память зашевелиться. Перед глазами сразу же возникла яркая картинка. Я вспомнила бревенчатое здание, вход в ресторан и заметно посветлевшие от времени бревны стен. Был вечер, но ресторан еще не открылся, и посетителей еще не было. Я подошел ко входу на кухню, откуда доносился аппетитный запах и вдруг заметил, словно спрятавшийся за зданием, небольшой сарайчик. За бревенчатым зданием, окна которого выходили на море, начинались горы. Тот самый сарайчик стоял позади дома, словно зажатый между зданиями и склонами гор. Он никак не мог попасться на глаза посетителям ресторана. Я подошел ближе, и по запаху и кудахтанью, доносившимся изнутри, я понял, что это был курятник. Я решил заглянуть внутрь через щелочку и очень удивился тому, что там увидел. В полутемном сарае была маленькая девочка, на вид младшеклассница, которая в одиночку сворачивала шею курицы. В памяти всплыл темный тесный курятник, куда были буквально затолканы больше десятка куриц. Она с равнодушным видом удерживала отчаянно сопротивлявшуюся птицу, а потом убила и начала разделывать тушку. Сливала кровь, выщипывала перья, ломала кости и резала мясо. Курятник провонял свежей кровью, а руки девочки были уже совершенно красными. Но лицо ее оставалось таким же бесстрастным. Даже не замечая меня, она отлавливала и разделывала курицу за курицей. Я молчала. Тогда я подумал, что увидел нечто ужасное. Мне почему-то было очень жаль девочку, так привычно разделывавшую кур. Все ситуации я не знал, но мне было больно от одной мысли о том, насколько же должно быть травмирована эта малышка. Я невольно закрыла глаза. Уж слишком живо в памяти воскресли те чувства, что переполняли тогда десятилетнюю меня. Когда я была ребенком, дела угрили на МИ шли неважно. Отец по этому поводу очень беспокоился. Он боялся потерять ресторан, унаследованный от дедушки вместе со старым поварским фартуком. Надеясь поднять доходы заведения, папа придумал новое блюдо — саты из курицы с лимоном. Но эффекта от появления новинки толком не было. Что-то в имеющейся версии саты папу не устраивало. Мы с Хиной хотели как-то подбодрить отца, так что постоянно торчали на кухне. Как-то мы спросили у него, не можем ли мы чем-нибудь помочь. Папа с улыбкой посмотрел на нас обеих и произнес: «Ну что ж, может и сможете». Поначалу он давал нам элементарные задания, вроде расставления тарелок. Мы справлялись все лучше, и задания тоже становились сложнее. Постепенно нас стали допускать и к помощи в готовке. Впрочем, единственной обязанностью Хины так и оставалось выжимание лимонного сока. Она не отличалась особой ловкостью. Сама она этого не понимала так что добросовестно выполняла свою простейшую работу, потому что папа сказал, что именно от нее зависит вкус блюда. А вот мне быстро доверили работу с ножом. Папа постоянно хвалил меня, видя, как ловко я чищу рыбу и овощи. В глубине души я была очень горда собой. Еще бы, ведь я приносила папе гораздо больше пользы, чем хина. Я справлялась настолько хорошо, что вскоре мне поручили нарезать курятину, и это казалось мне совершенно естественным. Но в какой-то момент эта помощь, кажется, зашла уж слишком далеко. Я и сама не заметила, как однажды оказалась в курятнике вместе с отцом. Этот курятник построил покойный дедушка, и до сих пор нам с Хиной было запрещено заходить внутрь. Начавшие уже гнить деревянные стены были влажными, запахи живущих в сарае птиц били в нос даже на улице так что я и сама не слишком стремилась подходить к нему. Когда я, подбадриваемая отцом, впервые шагнула за порог, то увидела в полумраке сарая пять или шесть птиц. Они ходили по курятнику, мелко подрагивая всем своим круглым телом. Вонь стояла жуткая, но куры показались мне даже какими-то милыми. Тут вдруг отец взял одну из куриц на руки. Удерживая отчаянно сопротивлявшуюся птицу, он свернул ей шею. А потом он взял большой нож, отрезал голову, слил кровь, ощипал птицу и приступил к разделке тушки. От ужаса я не могла даже дышать. Я слышала, что куры из этого сарая используются для приготовления еды в ресторане. Но я даже не задумывалась о том, что это значит. А еще я не знала, что из тела курицы может вытечь так много крови. Наконец папа закончил и повернулся ко мне. Я даже не могла толком посмотреть на него. Так я и стояла с опущенной головой, пока до меня не донесся его голос. «Попробуй сама». Эта реплика не была похожа на приказ. Папа говорил очень мягко. Я протянула руку к сравнительно медлительной на вид курице. Когда я закончила свою первую разделку, папа похвалил меня за ловкость. Но его похвала прошла мимо моих ушей. Все мои мысли были заняты запахом крови, и липкими пятнами на руках. Папа взял освежеванные тушки и вернулся на кухню, где приготовил из них то самое соте с лимоном. Хина ела вместе с ним, а мне кусок в горло не лез. Мысленно я все еще находилась в курятнике. Отец с серьезным видом сравнивал вкус двух отдельно приготовленных куриц. Он, кажется, что-то почувствовал. И с тех пор разделкой кур для саты с лимоном занималась именно я. Когда приходило время готовки, папа легонько хлопал меня по плечу. «Нужно мясо на три порции». И я молча шла в курятник. Подготовив указанное количество мяса, я возвращалась на кухню. Папа занимался другими блюдами. Иногда с ним была и Хина. она выжимала лимоны. Но обычно она уходила гулять. Когда я передавала куриные тушки отцу, он всегда говорил мне «спасибо». Постепенно это стало моей обязанностью, и папа больше не хвалил меня так сильно, как в первый раз. Но он обязательно благодарил меня за работу. Отец не объяснил мне, почему именно я должна заниматься разделкой кур, но предположение у меня было. Сравнив готовое мясо птиц, одну из которых разделал он, а вторую я, папа понял, что на вкус они отличаются. Судя по всему, с той, которую подготовила я, Соты почему-то получалось вкуснее. Может быть, его поварское чутье оказалось верным, а может, папа, страдавший из-за проблем в своем бизнесе, просто стал суеверным? Этого я не знаю. Одно можно сказать точно: гриль на Ми со своим новым соте стал набирать популярность именно тогда, когда я взяла на себя раздел кукур. Появились признаки постепенного восстановления ресторана, финансовое положение семьи тоже начало улучшаться. Именно поэтому ни мама, ни хина ничего не говорили отцу по поводу порученной мне недетской работы. Они предпочли просто не обращать на это внимания. Ресторан резко набрал популярность, и по выходным даже появились очереди из посетителей. Большинство, конечно же, приходило ради фирменного блюда. Из-за такого наплыва гостей мы со своим крошечным курятником больше не успевали выращивать кур в нужном количестве — Нам приходилось периодически обращаться к фермерам и закупать у них по 10-15 готовых к забою птиц. Куры в нашем тесном сарайчике уже не могли ходить и только кудахтали, лишь немного подергивая головами вверх и вниз. Я заходила в битком набитый курятник каждый день. Никто не заставлял меня этим заниматься. Я просто выполняла просьбу отца. Тон его при этом оставался все таким же мягким. Вот почему я это делала. И это был настоящий ад. Я приходила из школы и тут же в одиночку шла в курятник. Крепко схватить бьющиеся в огонье тельцы и нанести удар. И так раз за разом. С каждым днем мне приходилось резать все больше кур. Ко мне словно приклеились, блокируя все остальные чувства, кудахтанье и отчаянное сопротивление птиц, запах крови и липкие ошметки куриной плоти. Так что я не могла уже даже плакать. Но однажды наступил такой момент, когда мое равнодушие ослабло, и я не смогла сдержать чувства. Это был момент, когда я встретилась глазами с одной из обреченных обитательниц курятника. Я старалась ни в коем случае не смотреть в глаза птицам. А тут вдруг взглянула. И именно в тот самый миг, когда душила эту самую курицу. Лишённые век глаза даже после смерти смотрели на меня. Бросив еще теплую птичью тушку, я, стремглав, выбежала из курятника. Я приготовила меньше кур, чем просил папа, но больше выполнять свою работу не могла. Почему этот кошмар свалился именно на меня? Я вбежала на кухню и мельком увидела, что творилось у входа в ресторан. Там уже стояла небольшая очередь из посетителей, ждавших открытия заведения. На кухне был только отец. Отложив нож и обернувшись ко мне, Он удивился тому, в каком жутком виде и с каким выражением на лице я пришла. Папа спросил меня, в чем дело, и я впервые рассказала о том, что чувствовала на самом деле. Захлебываясь от слез, я объяснила, что больше не могу этим заниматься, не хочу больше ходить в курятник. Не успела я договорить, как почувствовала, что в меня будто влетела курица. Мне казалось, словно та самая курица, которую я только что задушила и обезглавила, влетела... Прямо мне в рот. Я поняла, что получила удар в лицо, и изо рта течет кровь, только когда уже валялась на полу около холодильника. Оказалось, что папа вдруг ударил меня кулаком, от чего я так сильно отлетела в сторону. Я совершенно растерялась. За что? До сих пор родители ни разу не поднимали на меня руку. Сам же папа, только что ударивший меня, тоже выглядел потрясенным. Словно пытаясь как-то загладить вину, он склонился надо мной и протянул руку. Мне показалось, что я только что увидела таившуюся в душе отца темную бездну. Извернувшись, я вырвалась от папы и выбежала из кухни, а потом медленно побрела к курятнику. Мне было больше некуда идти. В ресторане был папа, а за его пределами — посетители. Я должна была и дальше убивать кур. Из глаз текли слезы, кровь из носа тоже не останавливалась, но я все равно сделала свою работу. После, сметая метлой разбросанные по полу перья, я обреченно думала о том, что завтра будет то же самое. Это произошло как раз тем самым вечером. Мне было так жаль вас. Меня вырвал из воспоминаний голос Керемии. Я хотел спасти вас. И поэтому он убил отца? Я ошеломленно посмотрела на него. Его взгляд, направленный прямо на меня, был таким мягким и теплым, словно старался согреть мою душу. Сагами, арестованный по подозрению в убийстве отца, говорил, что убил человека, похожего на мусор. Получается, этот вывод он сделал, заглянув в курятник и выудив информацию о нашей семье в беседах с Хиной. Если хозяин ресторана исчезнет, то и мне больше не придется убивать кур но, несмотря на все моё желание спасти вас, я сделал недостаточно. В итоге я быстро потерял вас из виду. По всей видимости, произошло это, потому что вскоре после убийства отца его поймали полицейские. Он был арестован и отправлен отбывать наказание в колонию для несовершеннолетних, так что он был физически отдален от нашего дома. Сколько бы времени ни прошло, где бы я ни находился, я не мог забыть вас. Я постоянно думал о вас поэтому меня буквально перехватило дыхание, когда я узнал, что вы устроились на работу в наш университет. Уголки его глаз опускались по мягкой дуге. Поначалу я не был уверен в том, что вы и есть та самая девочка. Я знал только вашу фамилию, да и вашего лица ни разу не видел. Вы никогда не снимали маску. Это... Я неосознанно поднесла руку к закрытому маской рту. Это потому что у меня ужасно уродливые зубы. После того, как 10 лет назад отец ударил меня по лицу, два передних зуба начали шататься. Я старалась держать рот закрытым, чтобы никому их не показывать. Если бы хоть кто-то заметил, что с моим ртом что-то не так, я больше не смогла бы скрывать, что папа меня ударил. Но скрывать в итоге мне ничего не пришлось. Никто и так ничего не заметил, потому что в тот же день моего отца убили. Закончив с раздачей посетителем САТЭ, приготовленного из тех самых кур, разделкой которых я занималась, папа закрыл ресторан. Потом он отправился на свою ежедневную прогулку, во время которой и был убит сагами. Наверняка преступник следил за нашим домом и подкараулил отца, когда тот отошел от ресторана. Быть может, убийца стал свидетелем того, что произошло между мной и папой в тот вечер. Пока я пряталась в своей детской, терпя боль, отца убили. Об инциденте узнали на следующий же день, и он вызвал страшную шумиху. Воцарившейся в тот день суете никому не было дела до моих передних зубов. Через несколько дней боль спала, но зубы шататься не перестали. Я старалась по возможности жевать задними, чтобы не ухудшить ситуацию. Однако через несколько месяцев правый передний зуб все таки выпал. Мама тогда уже сбежала. Нас с Хиной отправили к разным родственникам, а я жила с бабушкой по маминой линии. Поэтому никто не связал выпавший зуб с событиями вечера убийства. Вот только наш с папой последний секрет серьезно изменил мою внешность. Мое лицо, прежде бывшее таким же красивым, как у Хины, из-за выпавшего переднего зуба стало выглядеть ужасно глупо. А моя скупая бабушка, даже заметив это, не стала отправлять меня к стоматологу. Сама я тоже не смогла попросить об этом. Из-за моего странного вида одноклассники в школе издевались надо мной. Марин запомнилась мне только потому, что смеялась прямо мне в лицо, тогда как остальные шептались у меня за спиной. Один раз я все таки сходила к стоматологу, когда устроилась на работу и получила первую зарплату. Я подумала, что моя внешность несколько улучшится, если поставить коронку, хотя бы дешевую. Но было уже поздно. Вставной зуб уже не мог исправить ситуацию. Из-за потери переднего зуба, пусть и всего одного, баланс всей челюсти был нарушен. Теперь все зубы стояли как-то криво. Узнав, что полное восстановление будет стоить, как новая машина, я, к сожалению, была вынуждена отказаться от своего намерения. Мне предстояло всю оставшуюся жизнь ходить с кривыми зубами. А так как показывать свой изуродованный род мне не хотелось, в последние несколько лет я старалась на людях не снимать маску. Но даже в маске я узнал в вас ту самую девочку. Тихо произнес Керемия. И я почувствовала, как с кончиков пальцев по всему телу поднимается волна дрожи. Вы работали все с тем же безразличным выражением лица. Вы не выглядели счастливой. И тогда я решил, что хотя бы теперь обязан помочь вам и поэтому отыскал и убил Хину и маму. Мать и сестра, не спасшие меня от отца, в его глазах, по всей видимости, были виноваты ничуть не меньше. Он решил, что сможет спасти меня, если уничтожит всю мою семью. Я хотел увидеть вашу улыбку. Прекратите!» Я не выдержала и не дала Керемии продолжить фразу. Я услышала, как глава клуба сглотнул, подавленный моим резким тоном. «Неужели вы решили, что я обрадуюсь этому?» Смерть отца резко изменила мою жизнь. Отчасти к лучшему. Я помню, какое странное облегчение испытала в тот день, ведь теперь мать и сестра оказались в том же положении, что и я сама. До того момента в нашей семье страдала только я. Мне долгое время приходилось постоянно находиться в курятнике и разделывать кур. И пока я в полном одиночестве работала в тесном сарайчике, менее чем в десяти метрах от меня в доме, Родители и сестра весело проводили время вместе. Мы были близнецами. Но Хина, в отличие от меня, могла жить свободно. Она могла помогать отцу, а могла пойти гулять, тогда как я была вынуждена вести жалкую жизнь, занимаясь этим жутким недетским делом. Убийство отца нарушило привычный и нелепый уклад жизни нашей семьи. После смерти папы мама куда-то испарилась. Я осталась в одиночестве. Но одинокой я себя больше не чувствовала. Теперь у меня была Хина, столкнувшаяся с точно таким же несчастьем, родившаяся под той же несчастливой звездой. Пусть я потеряла обоих родителей, пусть жила в бедности, пусть мои зубы были изуродованы, но даже это было намного лучше прежней жизни моей семьи. Теперь я была не одна. Убийство отца и правда стало для меня спасением. Но неужели он думает, что я должна быть благодарна за это? Поскольку папу убил именно он, своим спасением я и впрямь обязана ему. И все равно я не чувствую никакой благодарности. Он один из угнетателей. Он убийца. И спас он меня тем, что буквально уничтожил мою семью. Даже если он действительно знал, что творится в нашем доме, и выбрал отца в качестве своей мишени лишь из сочувствия ко мне, это преступление было чистым актом эгоизма. Эгоизма угнетателя, что смотрит свысока на других, рожденных быть угнетаемыми. Такого я принять не могла. Я никогда не прощу сагами». «Что?» Похоже, Керемия не понимала, о чем я говорю. Брови его были слегка нахмурены. Только сейчас, пытаясь достать из сумки смартфон, я заметила, что он, как ни в чем не бывало, все же удерживал меня за руку. «Не трогайте меня!» — воскликнула я, стряхивая руку Керемии, Не бросая в него сумкой. Все мое тело запылало от гнева, внезапно вскипевшего внутри. Когда сумка врезалась точно в лицо парня, я вдруг осознала, что все это время оставалась наедине со страшным убийцей. Этот парень забрал уже немало жизней, к тому же он, будто не почувствовав боли от удара, протянул ко мне руку. Подождите-ка, Бояси! Я вздрогнула от ужаса и побежала прочь. Но уж нет, даже если он не собирался меня убивать. Находиться в одном месте с этим человеком было невыносимо. «Да подождите же!» — догнал меня его голос откуда-то сзади. Ноги сами пронесли меня через рощу. И я направилась к административному корпусу, двигаясь тем же путем, каким всегда возвращалась после работы в послешкольном клубе. На бегу я пыталась позвать на помощь, но на территории университета не было ни души. Я напрягла глаза, глядя в сторону административного корпуса, По дороге из клуба я часто видела горящий в окне первого этажа свет, но сегодня и там царила тьма. Как нарочно не было даже постоянно работающего сверхурочно канумы. Не могла я и позвонить в полицию, смартфон остался в сумке, которая прилетела в лицо Керемии, но сожалеть о собственной вспыльчивости было уже поздно. Сейчас мне нужно было хотя бы выбраться с территории университета и добраться до станции, там точно должны быть люди. Я направилась к главным воротам. Огибая административный корпус, я увидела показавшуюся вдалеке фигуру Киремии. Видимо, он тоже успел обойти здание. Я шла более коротким путем, но парень двигался гораздо быстрее меня. Если он найдет меня, сразу же догонит. Я поспешила вернуться за административный корпус. Похоже, нужно было вернуться и выйти через задние ворота. Я снова побежала, изменив направление движения, но тут же влетела в стену и плюхнулась на землю. Ладонями я почувствовала слегка взрытую почву, в нос ударил кисловатый запах. Подняв глаза, я увидела возвышавшуюся передо мной тонкую, искривленную тень и в ту же секунду поняла, что врезалась вовсе не в стену. Это было лимонное дерево. Путь мне преградило то самое дерево, рядом с которым произошла наша с Керемией первая встреча. Я невольно застонала. Никогда еще лимонное дерево не выглядело таким зловещим. Но столкновение с этим препятствием вернуло мне способность мыслить хладнокровно. Позади дерева царила кромешная ночная тьма. До задних ворот отсюда было далеко, и что еще хуже, мне пришлось бы снова идти через опытную рощу, а я внезапно вспомнила, что именно туда побежали Марин и погнавшийся за ней Нагиса. Он, конечно, не сагами, но тоже оказался ненормальным. Ему захотелось убить меня только ради того, чтобы показать возлюбленный собственную силу. Еще оставалась вероятность, что он по-прежнему шатался среди деревьев, и встреча с ним не сулила ничего хорошего. Оставалось только прорываться к главным воротам. Но и тут была проблема. Станция располагалась на некотором удалении от университета, и чтобы до нее добраться, надо было довольно долго идти вверх по склону. Обычно у меня на это уходило минут двадцать. Бегом можно было бы добраться раза в два быстрее, но обратиться за помощью все равно будет сложно. На всем пути до станции почти не было зданий, так что Керемия, скорее всего, мог успеть меня догнать. Куда же мне бежать? Я чуть было не расплакалась, но тут внезапно меня осенило. Став и отряхнувшись, я потихоньку выглянула, прячась в тени здания. Как ни странно, Киремия все еще не приблизился ко мне. Он бегал, оглядываясь вокруг. Похоже, в темноте опытной рощи он быстро потерял меня из виду. И не зная, куда именно я побежала, решил пока выйти на широкую дорогу у административного корпуса. Такой шанс нельзя было упускать. Я согнула ноги в коленях, готовясь к броску. Выждав момент, когда парень отвернулся, я выбежала из своего укрытия. Я решила двигаться не по асфальтированной дороге, а между деревьями аллеи. К счастью для меня, почва отлично поглощала звук шагов. Только подобраться до главных ворот. Однако всего через несколько секунд я буквально спиной ощутила чье то присутствие. На миг оглянувшись, я увидела приближающийся силуэт керемии. Хотелось бы мне, чтобы мне это только показалось, но парень совершенно точно бежал в мою сторону. Он нашел меня. Я даже могла разобрать, что он звал меня по имени. Я перестала прятаться среди деревьев и побежала изо всех сил, надеясь хоть как-то увеличить расстояние между нами. Я вышла на дорогу и помчалась по асфальту. До главных ворот оставалось совсем немного. Уже с трудом, дыша и хрипя, я повернула за угол. Вот они! Каменные ворота были плохо видны в ночной темноте, но прямо перед ними горел маленький огонек. Это была будка охраны. Охранники, насколько я знала, даже ночью неусыпно следили за порядком. Я только сейчас поняла, что не обязательно было бежать до станции, и можно обратиться за помощью к нему. Я изо всех сил помчалась к освещенному слабым желтым светом окошку. Простите! Обратилась я к охраннику через стекло. Как я и думала, в будке находился мужчина лет сорока. Он сидел на стуле и молол кофейные зерна в ручной кофемолке, по-видимому, принесенные из дома. «Позвоните, пожалуйста, в полицию». «Что?» «Номер 110, скорее!» «110. Номер для вызова полиции в случае преступления или иного происшествия». Сказала я уже настойчивее. Однако охранник реагировал медленно. Он знал меня в лицо как сотрудницу университета, но, видимо, не мог сразу сообразить, что происходит. «Что-то случилось?» — спросил он все так же расслабленно, сидя на своем стуле. «Плохо дело». По затылку пробежала нервная дрожь. «Керемия скоро повернёт за угол, и вот-вот будет здесь». Увидев эту картину, парень наверняка помешает охраннику вызвать полицию. Я отошла от окошка и протянула руку к расположенной сбоку от него входной двери будки. К счастью, она легко открылась. Наверное, немолодому мужчине было просто лень запирать дверь на замок на время обхода территории, потом опять открывать и снова запирать. Так что он решил оставить будку незапертой. Я бесцеремонно вошла внутрь и закрыла дверь за спиной. Это была маленькая комнатка с одним окном. Удивленный моей наглостью охранник повернулся на стуле и посмотрел на меня снизу вверх. «Что вы себе позволяете?» «За мной гонится, коротко сообщила я и потянула на себя другую дверь. За ней открывалась темная комнатка, похоже, служившая местом отдыха сторожа. У меня не было ни выбора, ни времени, как следует все обдумать. «Спрячьте меня, прошу вас!» Не дожидаясь ответа охранника, я закрыла дверь прямо у него перед носом. Мне было бы спокойнее, если бы я смогла запереть дверь на ключ, но ничего похожего на замок на ней не было. «Простите, я совершенно не понимаю, что происходит!» Раздался за дверью растерянный голос охранника. Судя по всему, он уже положил было руку на ручку двери, Но у окошка вдруг раздался голос. «Прошу прощения». Я содрогнулась. Это был голос Керемии. Он уже был здесь. Услышав окрик снаружи, мужчина, видимо, решил пока отстать от меня и посмотреть, кто там пришел. «Иду, иду», — сказал он, направляясь к окошку. «Пожалуйста, прошу, сделайте что-нибудь». Я мысленно умоляла охранника как-нибудь заставить Керемию уйти прочь. Чтобы оказаться как можно дальше от Керемии, я поспешно отошла от двери и, не включая света, окинула взглядом свое темное убежище. Эта комната была попросторнее комнаты с окошком, но все равно была очень тесной. Наверное, здесь охранник и спал. Телефонного аппарата что-то не наблюдалось, и я вспомнила, что телефон внутренней связи, который использовался и для приема посетителей университета, остался в комнате с окошком. Значит, звонок в полицию придется отложить до тех пор, пока Керемия не отойдет от будки охранника. А еще в этой комнате не было ни окон, ни других дверей. Похоже, мне оставалось только спрятаться здесь и сидеть, затаив дыхание. Я крепко обхватила себя руками. Нужно только сидеть тихо, не издавая ни звука. И тогда Керемия меня не найдет. Главное, чтобы охранник меня не выдал. Со стороны окошка до меня доносились тихие голоса. Я не могла разобрать, о чем именно они говорили. Но наверняка Керемия спрашивал, где я. А охранник делал вид, что ничего не видел и не знает. Правда, мне казалось странным, что их беседа всё никак не заканчивалась. Может, Керемия попросту не поверил сторожу? Вдруг я услышала звук открывающейся двери, а затем странные звуки. «Ах ты! а До меня донеслись звуки торопливых шагов и невнятный шум, как будто свалилось несколько вещей. Приглушенный голос, потом грохот падения чего-то тяжелого. Не может быть! Я отступила вглубь комнаты. Неужели Керемии не понравилось поведение охранника, и он вломился в будку? Те звуки, вероятно, были шумом борьбы. Мужчина, должно быть, пытался помешать вторжению. А если предположить, что последний громкий звук был звуком падения человека, то, значит, Керемия найдет комнату отдыха с минуты на минуту. Что же мне делать? Я пыталась отойти подальше, но почти сразу же уперлась спиной в стену. Бежать некуда. Мне придется столкнуться с Керемией лицом к лицу. Пока я ощупывала себя в поисках чего-нибудь пригодного для самообороны, дверь в комнату отдыха распахнулась. Свет, проникавший в окошко будки, достиг и моего укрытия. Что-то резко блеснуло в скудных лучах, на мгновение ослепив меня. Это был длинный предмет, по форме напоминавший рыбье брюха. Поняв, что именно вижу перед собой, я похолодела от страха. В руках мужчины, пришедшего схватить меня, было холодное оружие. «Что это? Самурайский меч?» Клинок был настолько длинным, что его обладатель вполне мог пронзить меня, даже стоя в дверях. Когда он успел принести такое оружие, у меня не было ни единого шанса отразить нападение и сбежать. У меня вырвался стон. «Кири?» И вдруг я замолкла на полусловие. Мне, наконец, удалось рассмотреть силуэт, до сих пор едва различимый в слабом свете из окошка. Мужчина был одет не в деловой костюм а в синюю униформу. В голове вдруг пронеслась виденная несколько минут назад сцена. Мужчина, расслабленно перемалывавший в ручной кофемолке кофейные бобы, что-то напевал себе под нос. И в этом бормотании мне слышалось «Усивака, усивака».